В Нантар Люси и ее шеф, майор Кошмарек, приехали вместе. Они успели на скоростной поезд на вокзале Лиль Европа. Потом у северного вокзала в Париже поймали такси, которое доставило их ко входу в главное здание Центрального управления судебной полиции. День предстоял напряженный, и Люси выбрала себе почти мужскую одежду, облегающие джинсы, хлопчатобумажную майку с короткими рукавами и кроссовки с тупыми носами. Она любила одеваться по-мужски, чтобы не выделяться среди коллег. Не пробило еще и 10 утра, но солнце жарило так, что поплыл асфальт. Над столицей и пригородами медленно поднималось облако загрязненного воздуха. Внутри здания было прохладнее. В комнате для совещаний, Шарко и Мартен Леклерк горячо обсуждали факс, который глава управления по борьбе с преступлениями против личности только что получил из посольства Франции в Египте. И гнусное письмо с обвинениями в адрес комиссара. Либрен отправил копию Жаслену. Тебе еще припомнят эту историю. Шарко пожал плечами. «Я и без того у шефа не в части. Истории больше, истории меньше. Какая разница?» То -то и оно, что истории больше. Сам же и даешь ему повод. А в какое положение ты меня ставишь?» «Будто мало сейчас свалилось на мою голову.» Зазвонил мобильник Лекреалерка. Он глянул на дисплей. Выражение его лица мигом изменилось. «Катя!» Мартен отошел в сторону. Шарко, стоя на месте, смотрел, как он ходит взад, вперед. И ему казалось, что начальник и друг сейчас не совсем в своей тарелке. Какой-то он через чёрт нервный. Да и дело, похоже, не слишком его волнует. Размышления комиссара прервали, войдя в комнату, Люси кошмарек. Леклерк сразу же распрощался с женой Вид у него был недовольный. Парижские полицейские пожали руки коллегам из Лилля. Обмен любезностями. Люси украдко улыбнулась комиссару, а Кошмарек с Леклерком отправились поговорить за чашкой кофе. «Похоже, Египет не пошел вам на пользу», — сказала она тихо. «Нос у вас, однако. Что там произошло?» «Ничего особенного». «Напал москит огромного размера. Просто гигант. Вам нас нравится?» Люси смотрелась, глаза ее заискрились. «Ну, самое что ни на есть сердце французской судебной полиции. Место, через которое проходят все громкие уголовные дела. Несколько лет, лет назад мне оно было известно только по романам. Я тогда печатал для начальства рапорты, Ну, если выдавалась свободная минутка, сразу хваталась за книжку. Нантер, это еще что? Вот дом 36. О, дом 36, это, это уже просто миф. А представьте мое состояние, когда в один прекрасный день я, прибыв с севера, вышел на работу в знаменитом доме номер 36 по набережной Арфевр. Представьте мою гордость, когда я впервые поднимался по старинным скрипущим ступенькам, прям как комиссар Мигры. Вот сейчас я получу доступ к самым темным, самым запутанным, самым волнующим расследованиям. Да, я был счастливейшим человеком на свете. Вот только из-за этого я потерял все, что у меня было раньше. Привычное место жительства. Нормальную жизнь, человеческие отношения с соседями, друзьями. Правда в том, что дом 36 весь провонял убийством и потом. Люси вздохнула. Вы только со мной так себя ведете? Или вообще склонны затыкать рот собеседнику? Не прошло и нескольких минут, как все они уже сидели за круглым столом, перед каждым лежала стопка бумаги, Каждый достал вторучку. Примчался и ПРС, застрявший в пути из-за парижских пробок. Леклерк сказал короткое вступительное слово. Прежде всего, надо было обозначить направление, по которому ведется расследование, затем отчитаться определенной работе, чтобы все располагали одинаковым объемом информации. С этой же целью глава Центрального управления по борьбе с преступлениями против личности показал собравшимся оба фильма 1955 года. Полную версию и подложку из скрытых кадров. И снова на лицах появилось выражение любопытства, смешанного с отвращением. Следующим говорил руанский комиссар Перес. Он нарушил на участников совещания целый ворох дурных новостей. Во-первых, ничего не дали поиски ни в местных больницах, ни в наркологических центрах, ни в тюрьмах по всей Нормандии. Вопрос о вырытых близ Граваншона телах остался открытым. Поскольку из списков пропавших без вести тоже ничего не удалось выудить, наиболее правдоподобной выглядит версия о нелегальных иммигрантах или просто иностранцах, проживающих в стране незаконно. Гипотеза эта подтверждается наличием среди них азиата. На сегодняшний день Руанские криминалисты уже начали сотрудничать с другими службами судебной полиции в надежде побольше разузнать о торговле живым товаром. «Может быть, это и ложный след», — признался Перес. «Но с учетом скудности улик, которыми располагают его люди, он не видит пока никакого другого пути для расследования. Кроме того, он надеется, что анализы ДНК, которые должны быть готовы сегодня или завтра, тоже дадут какую-то информацию». Кошмарек оказался более разговорчивым. Он в подробностях рассказал о жестоком убийстве Клода Пуанье и о способе, каким разделались с Люком Шпильманом и его подружкой. Первые же данные, полученные следственной группой, позволяют предположить, что речь идет об одних и тех же преступниках и что оба убийства произошли в один и тот же вечер. Человек лет 30, высокий, крепкий, обутый в рейнджеры. И второй, чьи приметы определить не удалось. Невидимка. Хладнокровные, педантичные садисты. Один из которых, скорее всего, разбирается в кино, другой в медицине. Палачи, готовые на все, чтобы не дать никому малейшую возможность что-либо узнать о бабине Затем лильский майор доложил коллегам о том, что бельгийская следственная группа сумела выяснить относительно прошлого Влада Шпильмана. Что касается Шпильмана-старшего, мне вчера вечером удалось собрать очень важные сведения. Прежде всего, связанные с происхождением фильма. Бельгийские следователи утверждают, что Влад Шпильман позаимствовал бобину ФИАФ Международной Федерации Киноархивов, расположенной в Брюсселе. Я сказал «позаимствовал», хотя точнее было бы сказать «украл». Старик Шпильман был настоящим клиптоманом. ФИАФ нашим сотрудникам сообщили интересный факт. Два года назад какой-то человек явился туда, и сказал, что ему хотелось бы посмотреть пресловутый фильм. Вот тогда-то хранитель архива и обнаружил, что бобина, которая положено было находиться там-то и там-то, нет на месте. И очевидно, хранителю этому было неизвестно, что бабина у Шпильмана. Два года назад? То есть убийцу уже тогда охотились за бобиной? Надо думать! И Шпильман вольно или невольно перебежал им дорогу. Так, а откуда Фиаф вообще взялся этот фильм? Где он был, прежде чем оказаться на стеллаже киноархива? Входил в число короткометражек, возвращенных на родину, когда государственная служба кинематографии Канады решила избавиться от части своих единиц хранения. Много лет назад, в конце 1956 Эта бабина была зарегистрирована у них как анонимный дар. Шаркота двинулся вместе со стулом. Анонимный дар, повторил он. Только сделали фильм и сразу же сдают его в архив. Не откуда же наш неутомимый охотник за бабиной узнал, что она переехала в Фиаф?» Кошмарек, поплевав на палец, перелистал свои записи. Могу сказать. В большинстве своем фильмах, фильмы хранящиеся в ФИАФ, имеют название. известных авторы, год выпуска, ровно как благодаря надписи на бобине. Страна-производитель, студия, кот и марка пленки. Все эти сведения централизованы и доступ к ним обеспечен на сайте ФИАФ. Там хорошая, удобная поисковая система, позволяющие проследить, откуда к ним поступают фильмы или куда уходят. Кроме того, зная год выпуска, студию и страну производителя, человек, отсеивая информацию, может значительно сузить круг поисков. Можно даже получить уведомление о перемещении к того или иного фильма. Очевидно, именно это и произошло. А можно ли отыскать пользователей? которые заходят на сайт ФИАФ. К сожалению, нет. Данные о поисках не архивируются. Шарко искоса поглядывал на сидевшую слева от него Люси Эннебель. Свет, когда странно падал на ее лицо, словно бы угасая от контакта с кожей. Аналитик видел, насколько сосредоточена молодая женщина, до чего внимательно смотрит и слушает видел опасные огоньки в глубине, отливающих синевой глаз. Ох, как же хорошо ему знаком этот взгляд. Леклерк принял к сведению сообщение кошмарека и продолжил. А что еще известно о Владиш Пильмами? Помимо того, что он коллекционер и клиптоман. Бельгийская группа накопала кое-что интересное. По свидетельству он друзей? Владжпильмом как раз два года назад вроде бы начал собственное расследование. Он постарался раздобыть, украсть или получить более законным способом все художественные и документальные фильмы, имеющие отношение к разведывательным службам Америки, Англии и даже Франции ЦРУ, Ми 5 и все такое: Хроника холодной войны, гонка вооружений. О прочем я уже и не говорю. «Два года назад», — повторил Шарко. А ведь и канадский аноним сообщил в телефонном разговоре, что расследует это дело в течение двух лет. Выходит, все началось едва ли не в тот самый день, когда пленка оказалась в руках Шпильмана. «И тогда же Шпильман отправился в центр нейромаркетинга, чтобы там проанализировали этот фильм», — дополнила Люси. Кошмар -экс, соглашаясь, кивнул. Шарко некоторое время сидел молча, уставившись на пустой стул напротив. Потом обернулся к лильскому майору, который продолжал. Но и это еще не все. Шпильман проводил немало времени в Льежской городской библиотеке. Однажды он забыл в сканере документ. Но библиотекарша так и не собралась вернуть его владельцу. По ее словам, этого читателя как магнитом тянуло к разделу История 20 века. Майор достал из кожного портфеля листок бумаги и пустил его по кругу. На бумаге оказался отпечаток черно-белой фотографии, действительно похожей на скан из книги. На снимке — поле. В поле немецкие солдаты целятся в женщин, прижимающих к себе детей. Подпись гласит «Немецкие солдаты Держит под прицелом еврейских женщин и их детей во время расстрельного холокоста в Ивангороде, Украина, 1942 год. Люсила вгляделась в солдата на первом плане. Винтовка направлена на беззащитных людей, ледяной взгляд, губы злобно кривятся. Все это мерзко, отвратительно. Как можно убивать перед фотографом? как можно не обращать внимания на человека, который бессмертит, запечатлев на пленке, твое лицо в момент, когда ты несешь смерть. Люси передала фотографию Пересу, а Кошмарек, между тем, достал из портфеля книгу и положил ее на стол. Синимок был взят именно из этой книги, посвященной расстрельному Холокосту. Я нашел здесь фотографию на странице 47. На следующих страницах фотографии женщин и детей, убитых выстрелом в голову. Никто не уцелел. Шарко перелистывал книгу и внимательно изучил снимки. «Геноцид евреев», — сказал он. И подумал о книге, которую читал в самолете. Криминальная коллективная истерия. О случайном совпадении тут и речи быть не может. Шпильман узнал что-то, что имело отношение к убийству трех египетских девушек. Кошмарек нервно вертел в руках сигарету. Так было бы здорово сейчас покурить, прямо здесь. Но он продолжил. Нельзя не отметить еще одну странность. В те же последние два года Влад Шпильман стал куда чаще бывать в библиотеке. Интересно, что он на... никогда не брал книг на дом. А стало быть, невозможно установить, что именно он читал. И ни на одном сайте интернета он тоже не засветился. Призрак, да и только. Люси вмешалась. Я видела книги из его личной библиотеки. Те, что потом забрали с собой убийцы. Все они были посвящены главным конфликтам эпохи. Войнам, геноциду. И еще, и еще шпионажу я. Она попыталась вспомнить, это оказалось непросто. Тогда она только кинула белым взглядом битком набитые полки, не задерживаясь на названиях. Я припоминаю слова вроде, нет, точно не знаю, похоже на артишок. Да, только по-английски пишется иначе. Эртишок. Пояснил Леклярк. Одна из исследовательских программ ЦРУ по технике ведения допросов. В 50-х проводилось немало экспериментов. В основном весьма неприглядных. Широко применялись гипноз, разные наркотики, в том числе ЛСД. Чтобы вызвать потерю памяти, раздвоение личности и тому подобные состояния. «В 50-х?» Эхом откликнул Люси. А фильм датируется 55-м. Совпадение? Не могу забыть некоторые кадры. В частности, те, на которых глаза девочки с расширенными зрачками, как бывает при введении в организм наркотиков, и кадры с быком, когда он остановился прямо перед ребенком, тоже из головы не выходят. Вы сказали, гипноз, ЛСД. Может ли здесь быть такое? И потом... Она поискала в папке с резинками, вынула оттуда фотографию и передала ее Леклерку. «Вот кадры из фильма. Это перед нападением на кроликов. Сравните взгляд девочки с взглядом немецкого солдата. Посмотрите, какое выражение лица у нее. И у него, перед тем, как они начнут убивать». Леклерк положил два снимка рядом. «Ммм, абсолютно тоже холодное выражение». Да, тот же взгляд, та же ненависть, то же стремление к убийству. В одном случае одержимому этим стремлением лет тридцать, в другом хорошо, если семь, ну восемь. Так откуда у такой маленькой девочки подобное выражение лица, подобный взгляд? Молчание. Глава управления по борьбе с преступлениями против личности пустил теперь по кругу оба снимка. Лицо его было серьезным. Пока другие изучали фотографии, он, воспользовавшись паузой, встал, налил себе воды из кулера в углу комнаты, проверил мобильник, потом вернулся, стараясь держать себя в руках. Но Шарков видел, что другу не по себе. Какие-то у них с Катей проблемы. «Еще что-нибудь, майор кошмарака. Анализ звонков Шпильмана за последние месяцы ничего не дал. Видимо, он в основном использовал для связи с канадцем интернет. Но пока мои ребята топчутся на месте, Бельгийц подчищал за собой все хвосты. И теперь не определить, куда он заходил в сети и с кем связывался. А в его электронной почте не обнаружилось ничего, относящегося к нашему делу. Леклерк, кивном отблагодарил майора Я обратился к своему комиссару. «Теперь твоя очередь. Давай рассказывай, что было в Египте». Шарко прочистил горло и стал рассказывать о своих каирских приключениях. Естественно, он предпочел умолчать об Атефе Абд-эль-Аале и о том, что произошло в пустыне, а насчет больничного следа сказал, будто сведения получены, получены от родственника одной из жертв. Надо же, он проявляет недюжинные способности к вранью. Пока Налитик говорил, Люси внимательно на него смотрела. Ну и розовый этого типа. А фигура... Нет, таких больше не делают. Все руки в мелких шрамах, на щеках и подбородке, следы заживших порезов от бритья, крепкая голова, не раз перебитый нос... Не будь он полицейским, его можно было бы принять за боксера в полутяжелом весе. Не эталон красоты, но ей казалось, что он обаятелен, и что от его могучего тела исходит внутренняя сила. «Эти девушки страдали коллективной истерией», – заключил между тем комиссар. «И если вы внимательно посмотрите фильм, то убедитесь, что эпизод с кроликами – не что иное, как проявление той же самой коллективной истерии. — Точно, — признал Леклерк. — Ну и что ты об этом думаешь? Все взгляды обратились на Шарко. Попробуем подвести итоги. Время — 1954 или 1955 год. Место, вероятно, где-то поблизости от Монреаля. Комната напоминает больничную палату. С одной стороны девочки, С другой кролики. Камера, чтобы снять на пленку этот феномен, и феномен не заставляет себя ждать. Девочки в безумном порыве. Все как одна набрасываются на кроликов и принимаются их истреблять. Далее. 1993 год. Каир. Весь Египет. С севера до юга накрывает волна необъяснимой агрессии. Информация об этом распространяется среди научных сообществ по всему миру. Год спустя происходит убийство трех девушек, проявлявших наибольную агрессивность. Три убийства. У всех трех жертв изъят мозг. И не забудьте про глаза, напомнила Люси. Да, и глаза. Наконец, год 2009, 16 лет спустя. Мы обнаруживаем пять трупов. Смерть жертв наступила полгода или год назад. Все они застрелены или ранены пулями в корпус, в голову, спереди, сзади. Что бы вы предположили, как по-вашему разыгралась, разыгрывалась сцена убийства? Эти люди, будущие жертвы, разбегались кто куда? Подумала слух Люси. В страхе ими тоже овладело что-то вроде безумия. Или наоборот, если провести аналогию с девочками из фильма, напасть сначала пытались именно эти безумовшие люди. Внезапная атака, без всякого предупреждения. И у тех, на кого напали, не осталось выбора. Только убить нападавших и спрятать тела. Он поднялся и наклонился над столом, опершись на ладони. Представьте себе группу из пяти мужчин. Двадцатилетние, крепкие, в отличной физической форме. Большей частью завязавшие наркоманы. Подчеркиваю, завязавшие. В интересующее нас время они уже не употребляли наркотиков. К этому их вынудили обстоятельства. Тюрьма, заключение штрафная рота. Среда, которой они принадлежали, была непростой. Об этом говорит множество старых переломов. Такие следы обычно остаются от драк. Кроме того, татуировки, выдающие потребность в самоидентификации, необходимость показать силу или принадлежность к клану. Присутствие в группе азиата говорит о ее разношерстности. Можно предположить, что раньше До этого дня эти пятеро были между собой незнакомы, но вот они собрались вместе. И за ними наблюдают как минимум еще двое с ружьями или пистолетами. «Почему двое?» – поинтересовался Перес. Об этом свидетельствуют следы от пуль и разнообразие входных отверстий спереди и сзади. В какой-то момент что-то пошло не так. У этих юношей сорвало крышу. Они стали агрессивными и неуправляемыми. Как девочки с кроликами. Как девушки в Египте. Они пали жертвами коллективной истерии. Леклярк вздохнул. Они были ослеплены агрессией. Они как, как бык, увидевший красную тряпку. Да, именно так, быку, видевший красную тряпку. Но как мы видели в фильме, рассвирепевшим быком все-таки можно управлять, а их укротить не удалось. Даже просто остановить их и то не удалось. Волей-неволей пришлось нанести ответный удар. У тех, кто за ними наблюдал, не было выбора. Они стреляли, одних убили, других ранили. Потом, тем или иным способом, нашли убийц Наших убийц, специалистов в области медицины и специалистов в области кинематографа, известили о том, что коллективная истерия проявилась снова. Известили очень быстро, практически мгновенно. И тогда они вновь появились на сцене и повторили то, что уже делали раньше. Изъяли у каждой жертвы глазные яблоки, И мозг и захоронили их на глубине двух метров стало быть по-твоему трех девушек в египте и пятерых мужчин здесь убили одни и те же люди думаю да пусть даже действовали они по-разному в египте жертвы во время изуверских манипуляций были еще живы там девушек сначала пытали а покалечили после смерти тогда как здесь органы изымали уже у покойников. Кошмарек теребил свою сигарету, пока она не сломалась. Так чего же убийцы добивались на самом деле? Пока не знаю, но предполагаю, что цель их связана с феноменом коллективной истерии. В любом случае у меня впечатление, что мы имеем дело не с независимыми людьми, между преступлениями, залегающими на дно. Эти люди дали денег Атефу Абд-Эль-Аалю, чтобы он разделался со своим братом. Обнаруженные в Граманшоне тела свидетельствуют о высоком профессионализме убийц. Шарко посмотрел на своего начальника. «Слушай, было бы здорово, если бы ты хоть что-то разузнал о синдроме Е. Сам термин упомянул доктор из Центра Салам, тогда же, когда рассказывал мне о коллективной истерии. Но дело в том, что он запомнил только название, а о чем речь ему неизвестно. Леклер быстро записал. Хорошо, очень хорошо. Так, подведу итоги нашей встречи. Главное сейчас составить список людей, представляющих какие-либо гуманитарные организации в Каире в марте 94 -го года. Этим я займусь сам. Вам, комиссар Перес, придется продолжить разработку версии о торговцах живым товаром. На всякий случай. Как знать, что мы там обнаружим. Отлично. Вы, майор Кошмарек, я продолжу сотрудничество с бельгийцами. Кроме того, у меня в работе убийство Клода Пуанье. Мы, ребята сейчас там, на месте. Отпуска отменены». «Замечательно». Леклерк повернулся к Ширко. «Ну и ты?» Комиссар глянул на часы, потом кивнул на Люси. «Мы едем в Марсель. Опознали актрису, снимавшуюся в анонимной короткометражке. Ее зовут Джудит Саньоль. Ей наверняка есть, что нам рассказать». «Эннабель, скажешь нам что-нибудь о ней напоследок?» Люси просмотрела записи в блокноте. Жудит 77 лет. Вообще она живет в Париже, но сейчас отдыхает в отеле Софитель в Старом Порту. Жудит – вдова и наследница бывшего адвоката, специалиста по хозяйственному праву. Поженились они в 1956 году, то есть год и два спустя после, после съемок короткометражки. Она играла в нескольких порнофильмах 50-х годов, позировала фото, обнаженный фотографом для календарей и тому подобного. Не пренебрегала съемками в так называемых «home movies» – любительских фильмах на 8 миллиметровой пленке. По словам опознавшего ее историка кино, эта женщина отнюдь не была невинным младенцем. В узком кругу она славилась знанием достаточно рискованных сексуальных игр. А есть у этого историка кино хоть какие-то предположения насчет владельца фильма? Никаких. Он не знает, откуда взялась эта бобина и кто постановщик. На сегодняшний день фильм остается таким же таинственным, каким был. Шерков встал, взял со стола папку с резинками, сумку. В таком случае нам остается надеяться на то, что с памятью, Саньоль, пока еще все в порядке.